Глава 10. Небесная кровь. Загорелись прозрачным золотом облака в сумрачном утреннем небе. Солнце Нового года всходило в сияющей дымке. Тихое, укрытое снегом Ладья казалось крепко уснувшей до самой весны. Все отсыпались после празднеств, утомившись лишь под утро. Керан быстро шагал через пустое торжеще, погруженный в свои мысли. Никто не охранял его, никто за ним не следил. В другое время вельможа задумался бы, где все, почему у чая настолько беспечен. Но сейчас все мысли Керана были заняты кое-чем более важным. «Если я прав, как знать, может, и письмо от Джояли было не напрасным». Перед внутренним взором Кирана мелькали события прошедшей ночи. Яф и Морики совершенно перемешались у него в памяти, как впрочем, и прочему у всех, кто был на празднике. Как отличить правду от введений на слонных чародеем-гусляром? Что ещё за черноволосая богиня явилась под конец обряда? Киран не рассмотрел её в затянувшим берег дыму. Должно быть ряженое, уж слишком кстати возникло. Однако гибель воинов была вовсе не мороком. Считая околдованного Маханвира, погибли пятеро. Керан попытался было поговорить с оставшимися воинами, объяснить, что он ни в чем не виноват. Но арьи отказались с ним разговаривать. Молча прошли мимо, собрались в общей избе, захлопнув дверь у него перед носом. отвергли того, кому присягали на верность именем исвархи, коего преступники. Что ж, они сами себе враги, думал Киран. А ведь я мог бы помочь им спастись. То, что он сейчас обдумывал, касалось сестры Учая и рыжеволосой девчонки. Поначалу Киран не обращал на неё никакого внимания, мельком отметив цвет волос. необычной для Ингри. Девчонка появилась недавно, и большую часть времени проводила с колдуном Зарни. Но вечером на помосте Киран невольно присмотрелся к соседке, и его как молнией ударило. — Позволь обеспокоить тебя, Кирия, ты ведь сестра повелителя? — Почему ты спрашиваешь? — Нет. Расто думаю, как сестрой вождя Ингри может быть Сурья. Не понимаешь, о чём ты? Конечно, не понимаешь. Но ответь. Должно быть у вас с отчаем разные матери. Я дитя, посланное богами, вздёрнув подбородок, ответила Кирия. Талмай, глава рода Хирвы, воспитал меня как родную дочь. Матери своей я не знаю. Она кинула на вельможу косой взгляд и добавила. «Я слышала, ее убили арьяльцы». «Если ты так, о ком я думаю, ты, возможно, и права», — подумал Керан, чувствуя, как сердце от волнения начинает колотиться быстрее. «Сурия, это и есть настоящая арьяль, верно?» — неожиданно спросила девочка. Керан аж поперхнулся. «Кто тебе такое?» — сказал. Премудрый Зарни, мой учитель. Слепой гусляр взял тебя в ученицы. Да, он вещий. Он знает всё на свете. Больше Киран ни о чём не спрашивал сестру учая. Целые рои мысли давних воспоминаний сколыхал он со в памяти, словно кто-то возмутил тёмные спокойные предонные воды. Всю ночь он вспоминал, обдумывал, составлял Перед его глазами разворачивались свитки с допросами почти пятнадцатилетней давности. И вот теперь он спешил к берегу стоячей воды, словно на последний бой. Если предположения окажутся верными, значит, среди множества ведущих к гибели тропинок он всё же нашёл путь домой. «Премудрый зар не отдыхает, ясноликий!» Путь к сходним перегородил долговязый варак, слуга гусляра. «Я тебя знаю», — прищурился Керан. «Прежде недостойный раб служил в лазурном дворце, склонился варак». «Но как ты сюда попал?» «Остался после великой охоты ясноликий. Меня бросили, посчитав мертвым». Когда повелителю чая приказал вырезать слух царевича Аюра, я успел спрятаться, а потом вещи Зарни взял меня под крыло. О мысли Кирана перебил голос Зарни, донесшийся с плота. — С кем ты там распускаешь язык, варак? — Это я, почтенный гусляр, — громко ответил вельможа. — Киран, блюститель престола Аратты, я пришел поговорить с тобой о лунных кочевьях и о небесной крови. Ворак уставился на Ария с изумлением, а с плота после небольшой заминки донеслось. «Проходи, будь моим гостем, блеститель престола!» Зарни выглядел смертельно уставшим, оно и неудивительно. Однако встретил Кирана вежливо, можно даже сказать, почтительно. Кирана усадили на мягкие шкуры, налили ароматной подогретой медовухи. Делая глоток за глотком, Кираны ощутил, что грызущая его днём и ночью тревога чуть отступила. "Не время для отдыха", напомнил он себе. Вельможа глубоко вздохнул, отдал чашу слуге и заговорил: "Дозволь спросить, из каких ты краёв, мудрый Зарни?" "Я родился очень далеко отсюда, на краю земли", ответил слепец. — Едва ли такой высокий господин, как ты, даже слышал о тех диких краях? — Не хочет говорить, — подумал Киран и продолжил. — Но ведь ты не Бьяр. Я гостил в Бьярме и хорошо знаю тамошних жителей. — Почему я спрашиваю? — Всего лишь праздное любопытство. Меня удивило твое имя. Зарни — это ведь имя какого-то бьярского бога, не так ли? «Имя лишь эхо-ветра среди шкал. Так и есть, красивое, звонкое эхо. «Зар-Низьен!» — произнес Керан, будто пробуя звуки на вкус. «Когда-то при государевом дворе все девицы распевали «Побудь со мной, Зар-Низьен! Твоя песня звонче тысячи голосов». «Как там дальше-то подскажешь?» Каку да мне, господин, знать придворные песнопения? Киран пристально вглядывался в неподвижное скуластое лицо. Я и сам толком не знаю, пояснил он. Когда-то видел слова в записях допросов много лет назад, ещё до моего прибытия к государеву двору. Там случилось нечестие, оказалось замешано чуть ли не всё окружение царицы Аниран. младшей супруги ныне покойного государя Ардана. Зарни слушал без всякого выражения. "Видешь ли, одно время я руководил тайной службой, разбирал старые дела и кое-что обнаружил. Святейший тулуп наверняка записал не всё, что разузнал. Почему это должно быть интересно мне, ясноликий?" спросил Зарни. Киран развёл руками. «Тот придворный гусляр, которого тоже звали Зар-Низьен...» «Вы, случайно, не родище?» Слепец усмехнулся. «Любой волен взять имя почитаемого им Бога. Не всякому по силам нести его». «В записях допросов была какая-то ерунда», — продолжал Киран. «Я читал одни показания за другими и не мог сложить цельные картины». Чаще всего допросчики спрашивали, не состоял ли гусляр с царицей в преступной связи, но ответы, они звучали так, словно связь, даже если и была, не имела никакого значения по сравнению с... с чем? Зар не молчал, едва слышно перебирая струны. «Тогда я начал собственный розыск», — не дождавшись отклика, заговорил Керан. «К тому времени и царица...» И почти все замешанные уже вернулись и вечные пламя и свархи. Так что мной двигала исключительно любовь к истине. И вот что я нашел. Тебе все еще неинтересно? Всякий рад случаю послушать мудрого и знающего. Керам понизил голос. Того, что ты сейчас услышишь, не знает никто, кроме меня. Я сказал... Почти все замешаны, и под одному семейству всё же удалось сбежать в земли вендов и затаиться в глухих лесах. Следуя за рассказом о желтоглазом колдунье, я неожиданно нашёл старого знакомца. Это был дядя царицы, трусливый старик. Трусость побудила его сбежать первым и на какое-то время сохранить жизнь. Но на мои вопросы он отвечал исчерпывающе. Так вот, гусляр Зарни. Я говорю, конечно, о придворном гусляре. Втёршев в доверие к царице совсем не просто так. У него была цель очень необычная. Как вспомнишь, в горле сохнет. Прикажи слуги оподать и ищу медовухи. Мы たり уже жду, Кирен заговорился снова. Это случилось около 15 лет назад. казалось, тень злого рока пала на лазурный дворец. один за другим погибли оба старших наследника престола, нововднения, мятежи. госпоти сварха явно разгневался на солнечную династию. при дворе тогда постоянно ошивались всякие чародеи, гадатели, знавицы и пророки. двери открывались перед каждым, кто заявлял: я вижу будущее. Скорел лазурный дворец наводнился проходинцами. Так появился и тот гусляр. Кто такой, откуда известно мало. Ходили слухи, что он с сурьия знатного рода, отринувший власть ради того, чтобы петь, вернее колдовать. Ибо то, чем он занимался, больше напоминало злые чары. Скорей царица и всё её окружение И даже часть и сам государь все подпали под его влияние. Чего же хотел этот Зарни? Вероятно, навредить царской семье? Однако он не устраивал переворотов, не травил государя. Даже то, что он скрожил голову царицы, было лишь одним из шагов в его замысле. Знаешь, как он? Керэн наклонился к Зарни и тихо сказал: Он создал новую веру. Ну Но разве не прекрасно? Да, весьма необычно. Признал Зарни, и что это была за вера? Мир близится к гибели, совсем уже близок конец великая раты, однако надежда всё-таки есть. Старый мир неминуемо погибнет, однако на его руинах возродится новый. И надежда эта кроется в священном союзе. Когда смешаются небесная и древнейшая кровь, родится тот, кто возродит мир. Так и сказал. Слишком выиспренно, неодобрительно заметил Зарни. Похоже, тот гусляр любил звонкие пустые слова. Выиспренны или нет, но эта вера вспыхнула при дворе как пожар. Пророчество трактовали по-разному. Большинство полагало так, небесная кровь — это арии. Ведь предки царской семьи, как всем известно, явились с неба. Древнейшая кровь тоже несложна. В летописях сказано, что первым народом, кого арии встретили, спустившись с небес на землю, были сурьи. «Но этому не бывать», — подумал он. «Я сам послал Махнача на гибель, он давно исчез в венских лесах». «Так вот...» Госляр, чародей по имени Зарни и царица, когда стало известно, что жена государя ждёт ребёнка, уже ходили слухи об измене. Я видел множество свитков с доносами. А когда она родила, в тот же день исчез Зарни, и все приближённые царицы разом угодили в застенки. Царица вскоре умерла, весьма сомневаясь, что своей смертью и новорождённая дочь вместе с ней Та история давно забылась, конечно. Я тоже не вспоминал о ней много лет. Как бы друг, о чудо, в глухих дровских лесах я встречаю гусляра по имени Зарни и девочку Кирию. Когда я впервые её толком разглядел, то был поражён. Сурья, несомненная Сурья, подумал я. Их знат ведёт рот от небесного кузнеца и гордится огненными волосами и небесно-синими глазами. Так же как Накхи на гордится зелёными глазами даром змея-прородителя. Киран впился взглядом в лицо слипца. Кровь Сурий в этой девчонке так сильна, что даже не считая это видеть, насколько она похожа на своего брата Аюра. «Прости, ясноликий, но я не возьму в толк, о чем ты говоришь». «Нет, так просто ты от меня не отделаешься», — оскалился блюститель престола. «Что ж, не желаешь говорить о небесной крови, давай побеседуем о чем-нибудь другом. Например, о лунных кочевьях». На этот раз пальцы Зарни чуть дрогнули, заставив гусы издать нестройный звон. «Прости, ясноликий, но я не возьму в толк, о чем ты говоришь». Кирран самодовольно улыбнулся. Неужели не слышал? Тайные подземные храмы первых хариев у вас в Солнечном Раскате их называют Лунные кочевия или Лунные стойбища. Они раскиданы по всей Аратии, от Змеиного языка до полудинных степей. Вход в них запечатан царской кровью, лишь прямой потомок Эсварги может войти туда и выйти живым. Любой другой будет испипелён невыносимым жаром. Никто точно не знает, что за сокровище внутри, однако священные книги упоминают. Жар не молчал. Нет, я не буду говорить, что именно, насмешливо сказал Киран. Это тайные знания. Да если бы я и сказал, тебе это ничего не даст. Ты всё равно не сможешь попасть внутрь. Тебе нужен наследник царского рода, чтобы проникнуть в храм и взять то, что там спрятано. Но Кирия, арии лишь наполовину, а я нет. Мои предки были родичами царей, во мне есть доля небесной крови. — Снились ли тебе золотые корабли? — внезапно спросил Зарни. — Какие еще корабли? — запнулся Киран. — О чем ты? бывший блестящий престола, бывший зять Ардана, бывший наместник земли Дривов, равнодушно произнёс гусляр: Ты понятия не имеешь, что я ищу. Благодарю за беседу, а теперь ступай себе, я устал. Киран несколько мгновений вглядывался в бесстрастное лицо собеседника, потом вспыхнув, просодил А вы сочаем слишком рано решили, будто я ничего не значил. Давай, ищи своё лонное кочевье. Наверняка оно где-то рядом. Иначе зачем бы ты забрался в подобную глухомань? Я бы с удовольствием посмотрел, как оружие богов сожжёт тебя до костей и рыжу полукровку вместе с тобой. Зарни, не дослушавшись ответить, принялся она играть на гуслях. Киран в бешенстве выскочил из палатки. Еще не перестал качаться плод после ухода Кирана, как с лица Зарни исчезло сонно отстраненное выражение. «Враг!» — резко окликнул он раба. «Созывай слуг! Пусть собирают вещи и готовят лодки! Сам найди и приведи сюда Кирию!» И вот еще что, вели явиться ученикам. «Сейчас — Сейчас? — ошеломленно спросил ворак. — Но все еще спят. Я больше не стану повторять. — Осмелюсь спросить, что случилось, господин. — Мы уходим. Немедленно. Ворак, ничего не поняв, поклонился и кинулся к двери. «Ворак — Ворак! — ударил спину резкий окрик. — Да, господин? Ты ещё сейчас гадаешь, почему я отпустил Кирана живым? Лицо учёного раба застыло. Ш Что? Ты ведь подслушивал. Ласково сказал Зарни: "Как обычно". "Батюшка Зарни!" бледнее взвыл ворак. "Да я никогда, я не посмел бы!" Слепые глаза смотрели прямо в душу ворака. Капли пота поползли по лицу раба. Хотя он и знал, что Зарни не всемогущ и не может видеть чужие мысли, однако ноги подкашивались от страха. Что вдруг всё же увидит и что тогда? Никто не знает, куда в итоге приведёт его судьба, напевно произнёс Зарни. Тропа жизни вслепую петляет в тёмном лесу будущего. На тропу Кирана, я вижу, очень отчетливо. — А знаешь почему? — Потому что она короткая, господин, — еле слышно отвечал ворак. Первыми пришли ученики Хельми, Стоян и Белка. — Время пришло, — сказал им Зарни. — Вы трое отправитесь в Мравец, будете петь там. И по пути, и везде, где будут уши, чтобы слушать. «Пойте песни про кровь Ариев, которым я вас научил. А ты, Хельми, пой заплачку про Айну». Глаза мальчишек засверкали предвкушением. «Да зарит шкает твой путь, Хельми. Да благословят тебя предки. Ступай, собирайся в путь». Гусляр провел ладонью по пепельным волосам паренька, «Пойте песни про кровь Ариев, которым я вас научил». Дождался, пока тот вышел и обратился к юным древам: "А вы немного задержитесь. Мне надо вам кое-что сказать отдельно".